— Лежите спокойно, — повторяет маг. — Обратный путь будет для вас намного легче. Теперь, когда гроздык мертв, я могу открыть портал в любой момент. — В смысле? Осторожно так переспрашиваю. — Прямо за линию фронта? — На земли света, — кивает маг. — на разумеется, не стоит ожидать, что точность при столь дальнем соединении будет меньше, чем третьей дистанции переброски, но ведь для нас, как я понимаю, важнее всего сейчас просто покинуть пределы темных земель». «Для вас, но не для меня». «Я сел, отмахнулся от мага и посмотрел на Дару. Пристально». «Так, это что еще за выкрутасы?» «Не выкрутасы!» — отрицательно качат головой Дарсолана. Гроздок был одним из ближайших слуг темного владыки. В одной из комнат замка стоит портал, ведущий в цитадель мрака. Наш, мой единственный шанс — уничтожить владыку Кахора сейчас. «Твой?» «Мой, Сергей. Прости меня, но в этом бою...» Ты будешь хуже, чем бесполезен. А я, королева, окаменола, и если... И в этот момент меня взорвало, словно чеку кто-то выдернул. — Дура ты! Как есть дура! Думаешь, корону нацепила? Так ума добавилась. Девчонка, ох, ремнем бы тебя! — Сергей! — горячечно шепчет Дара. — Ты не понимаешь... Амулет силы замкнут на черного владыку. Если мне удастся сразить его с поду тьмы над всем Акменолом. Без поддержки магов орки не устоят под натиском света. Мое королевство может вновь обрести свободу. Сергей, вот что это значит. Да я все понимаю, кроме одного. На что ты рассчитываешь? На себя. Я смогу победить. — Ну, знаешь, я сейчас тоже кое-что смогу. Вскочил с кровати и замер в нелепом растопыре, словно муха в паутине. Дара ко мне вплотную подошла, так что в каждой слезинке на ее щеках физиономия вытянулась. — Прости, Сергей. Тихо-тихо шепчет она. Но я решила, прости, и постарайся понять. Рот она мне своей магией тоже заклеила. Так что все, чего я сумел, это глазами поворощать, в смысле посигналить. Дура, дура, дара, дура. Дара развернулась и выбежала из комнаты. А я на пол упал. Поднялся, на мага злобно глянул. А ты? Если б я не был уверен, — разводит руками Вальвик, — что ее величество сильнее меня минимум втрое, хоть бы попытался. Я сел обратно на кровать, уперся ладонями в виски и сидел так час или больше, пока маг не подошел и боязливо так за плечо не тронул. Ты хоть сможешь узнать, Спрашиваю, не глядя на него, когда, удалось или нет, ну ли хотя бы жива она. — Уже знаю, — тоскливо говорит Вальвик, — она жива? — Так, — говорю, — думаем еще раз. — Сергей, мы пытаемся думать уже пятый час подряд. — Да хоть десятый рычу. Сколько потребуется, столько и будет. Но без дарсаланы я назад не вернусь. Понимаю твои чувства, однако риск возрастает с каждой минутой. Так думай лучше. Мозги прочесть. Маг обиженно так на меня смотрит. Ладно, говорю, прости. Нервы ни не к черту. Ну-ка давай на подробностях остановимся. Этот амулет силы почему его наши до сих пор засечь не могут? — Потому, — устало заученно, словно сонный отличник, отвечает маг, что сейчас он находится в ином мире, хоть и принадлежит нашему. — Ага, уже интересно. И в котором же именно мире эта штука находится? — В мире мертвых. — Замечательно. Ну и как туда попасть? Волшебник покосился на меня странно. Живым никак. Только самые могучие некроманты могут открывать ход в него, да и они не в силах отправить или получить по нему лишь предметы, или своих слуг, которые также суть не более, чем предметы, куклы без проблесков собственного «я». И что-то в этих его словах мне ухо царапнуло. А может и нет. Может, это у меня самого в голове ролики с шариками в кои-то веке правильно позацеплялись. «Живым, значит, никак. Вкратчиво так повторяю. А мертвым?» Вальвик замолчал. «Есть древняя легенда. Медленно, нехотя, — говорит он, полминуты спустя. О эльфе... Сарриге Аг-Онка. Сарриг был великий воин, сильный маг, и когда Красный Некрос похитил святыню рода Аг-Онка, даритель жизни, и спрятал его в мире мертвых, эльф нашел путь, тропу. Он принес себя в жертву и получил право вернуться. Он прошел по склонам Вечной горы, И колчан его не пустел, а меч не тупился. И те, кто шел за ним, не ведали усталости и страха. В легенде сказано... Легенды я как-нибудь в другой раз послушаю. Сейчас у меня вопрос по делу. Ты технологию процесса воспроизвести сможешь? Маг опять замолчал. Да. Значит, этот вопрос решен. В нашу пользу. Вальвик снова на меня глянул искоса, вздохнул. — Конечно, — говорит печально, грустно, сочувственно, — откуда вам, столь юным, знать подлинную цену жизни, молодости свойственно верить в свое бессмертие? И вот тут я злиться начал, взял этого мага за горло, приподнял и двинул слегка об стенку. «Вот что, дядя, ты мне...» «Странно. Вроде бы я его за шею хватаю, а у самого глотку перехватывает. Словно неделю воды даже на картинке не видел». «Ты мне хорош о цене жизни и смерти трепаться. Тебе сколько лет? Двести? Триста?» «Три века ты от старухи с косой, как заяц, бегал. А теперь мне...» Будешь уши ёршиком чистить. Знаешь, сколько раз нам говорили, любой ценой. А знаешь, что это за цена такая, любая. Знаешь, что такое сидеть в окопе, на который немецкий танк ползет. А у тебя даже бутылки, кто смелый, под рукой нет. Я три года умирал, дядя, три года, в каждом бою. С каждым, кто рядом со мной падал, Кто на соседней койке в госпитале, Кто в поиск уходил, чтобы не вернуться, А потом... Тут мне горло снова перехватило. Я ворот гимнастерки рванул. А потом... Потом меня убили, дядя. Я погиб, ясно тебе, пень бородатый. И все, что от меня осталось... Воронка до да сверток, где-то в жестяном ящике, громко именуемом штабаной сейф. Меня убили. Просто уж не знаю кто, ваши боги или наши черти, решили дать мне еще один шанс в вашем мире. Самое же главное... Уже спокойнее добавляю. «Дядя, жизнь сама по себе — это не так уж и важно». Важная она становится только тогда, когда ты ее цену узнаешь. А узнаешь ты ее в тот момент, когда, когда решишь, за что ты ее отдавать будешь. И пока не решил, она у тебя бесценная. В смысле, никому и даром не нужная, только воздух зря коптить. Я в вашем мире не так уж долго был». Но встретились мне тут две замечательные девчонки, и за каждую из них жизни совсем-совсем не жалко. Уж не знаю, чего именно волшебник из этой речи понял, но что прочувствовал факт. Взгляд у него устал ну, словно бы я уже покойником был. Я его даже отпустил. — Надо, думаю, подождать, пока в глазах хоть какая-то осмысленность проявится.